Огонец всё не возвращался. Доминошники начали беспокоиться. Садиться за новую партию никто не хотел, все поглядывали на дорогу. Как бы не заблудился ваш снабженец, подзуживал Никитич. Вино нести и помощников найти не трудно. Пенсионер волновался больше всех, хотя его денег у Ганса не было. Он вообще никогда их не давал. и участвовал в компании как банкомёт. Разливал он, конечно, мастерски на любой заказ, даже по взносу умел разделить. Дал 60 копеек, получи на 60, дал 85, нальёт на 85. Подгулявшие мужички порой специально бегали за ним, чтобы Никитич продемонстрировал своё искусство, зачастую на Пари. Случалось и Михаилу угощать старика, но теперь широкая спина почетного банкомета раздражала его. Пришел Витька Матюшов и вывалил на стол пригоршню пропыленных листьев. «На! Вместо подорожника! Может и у тополя целебное свойство есть?» Потом, увидев унылые лица игроков, добавил «Скучновато без барматухи-то!» Наверное, Генке пришлось в дежурной бежать. А может, встретил кого на обратной дороге. Не унимался Никитич. Михаил выбрал самый большой листок, слил на него остатки вина из стакана и прилепил к ранке. Края заплатки загнулись вверх. Он стал приглаживать их пальцами. Из-под листка выступила кровь. Не сворачивается. Он и не хотел, чтобы сворачивалось. Ревниво замечаю, что ожидание Генки ослабило интерес к нему. Мне, наверное, премия полагается. За что? Превстал Никитич. Даже две. Одну как пострадавшему, а вторую за классный удар. Ударчик действительно классный, подтвердил Матюшов. Дурное дело, не хитрое. Нет, я считаю, что стакан заслужен в честном и беспощадном бою. Моё дело старяковское. Я своё отгулял. А вон и гонец. Генка шёл прямо на Михаила, и герой, сорвав ненужную заплатку с гордостью протянул ему ладонь. Во, шестёрочным на рыбе врезал и до крови. Мужики премию присудили. пацан у тебя сгорел какой пацан твой славка от чего сгорел от водки дурак ты миша на стройке соляркой облился и вспыхнул беги скорей врёшь беги говорят ладно наливай Никитач потянулся к бутылке, но Генка сам выдернул зубами пластмассовую пробку и круто опрокинул спасительницу. Его рука дрожала. Густой красный портвейн булькал и пенился. Вино текло по кулаку и капало на стол, но Генка всё ещё держал бутылку горлышком вниз. Да брольёшь. Генка резко повернулся к Никитичу, но сдержался. Михаил отставил пустой стакан и снова спросил: "Врёшь? Беги, кому говорят". Михаил пошёл медленно, ещё надеясь, что его вернут, прислушиваясь к разговору за спиной. "Может быть, ты пошутил, чтобы нам больше досталось?" спрашивал Никиточ. "Старый ты человек, а то бы следовала". Наконец Михаил побежал. Строили на краю посёлка. Улица, поворот, ещё один поворот. В боку сильно закололо, и пришлось перейти на шаг. Его никто не окликал, никто не останавливал. Впрочем, с чего бы случайные встречные должны заговаривать с ним, но Михаила это встревожило. Какие могут быть шутки с горючим? И зачем пацану тащиться на стройку, красотище кругом, а ему приспичило на стройку грязь собирать? И сторож хорош, пальнул бы в одного солью, чтоб другим не повадно было. Так нет же. Давит туха в укромном уголке смену на пролёт и никакого дела до того, что шпана по стройке шастает. Горючки что, её для того и гнали, чтобы она горела? А пацанов хлебом не корми, дай со спичками поболоваться. Страх подгонял, и было уже не до боли в боку. Здание стояло почти готовым, оставались только отделочные работы. Запинаясь за комья перепаханной колёсами земли, Михаил обежал вокруг него, но не встретил ни души. Он заглянул в окно и позвал Славку, будто мальчишка мог спрятаться. Неоштукатуренных стенах заметалось громкое эхо. Рядом с подъездом стоял чан с холодным битумом. Под ним сидела кучка залы и головешек. Сразу было видно, что горели дрова, а соляркой здесь и не пахло. Этого оказалось достаточно. Как-то сразу пропал страх. Михаил успокоился, даже на заполошного Генку не злился. Возвращался домой и прикидывал, что сейчас под шумок всего удобнее помириться с Ниной. Дверь была распахнута. Мало ли что, тепло же. Он осторожно прикрыл ее за собой и на цыпочках прокрался в комнату. Первое, что бросилось в глаза, кровать, которую Нина успела заправить после его поспешного бегства, значит, Генка что-нибудь напутал. Из ванной доносился шум льющейся воды. Посередине кухни стояла стиральная машина, рядом с ней лежала куча белья. Ну, конечно, Генка баломут, ношусь как угорелый, а она спокойненько стирает. Он приоткрыл дверь в ванную. Нина там не было. Вернулся в комнату, потом вышел на площадку, а по лестнице уже бежал, не всегда попадая на ступеньки. и хватаясь за перила, чтобы не упасть. Откуда-то еще брались силы. Теперь надо было попасть в другой конец поселка. И, как назло, ни одной машины, не до попутной уж, он бы и встречную заворотил, встал бы посреди дороги и шагу бы не отступил, пусть давят или останавливаются, Но ни легковой, ни грузовой, ни самосвала, хоть бы велосипедишко плохонькой забыли у подъезда, он бы и на двух колесах долетел. Тяжело дышая и озираясь, он остановился в больничном коридоре, не зная, где искать своих. В обе стороны уходили белые стены и двери. Все одинаково белые. Белизна и тишина отдавали холодом. Михаил не выдержал и крикнул. Из комнаты напротив выбежала сестра. Где Славка? Сестра испуганно посмотрела на него и засеменила по коридору. Михаил догнал её и схватил за плечо. Славка где? Она осторожно высвободилась. Сейчас, сейчас, мать позову. Подождите, она сейчас. Михаил пошёл следом. Сестра остановилась. Туда нельзя. Вы подождите, пожалуйста. И убежала. Смягчённые тапочками шаги быстро затихли. Снова белые стены, тишина, холод. Михаил стоял и ждал. Теперь уже идти за сестрой или звать кого-нибудь ещё не хватало смелости. Девушка возвратилась одна. Сейчас придёт. Бочком, почти прижимаясь к стене, она юркнула мимо, а возле своей комнаты успокаивающе добавила: "Она молодец". В глубине коридора появилась женщина в белом халате. Михаил решил, что это врач, и ему наконец-то всё объяснят. Он оглянулся на сестру. Та стояла у приоткрытой двери и не уходила. Один на один разговор получается всегда откровение. Сестра могла помешать. Михаил хотел прогнать её, но женщина в халате уже подошла, и он узнал Нину. Зачем пришёл Как зачем? Славка же. Бледная, осунувшаяся, она казалась просто усталой, словно после ночной смены. Что с ним? Что для него нужно? От тебя ничего. Может, пересадку кожи или переливание крови? Так у меня её море. Первая группа, она для всех пригодна. Он что из силы надавил на ладонь возле недавней ранки? Вот видишь, у меня её море. Вино это, Миша. Нина хотела уйти, но он загородил дорогу. Ну скажи, чем я могу помочь? Я всё для него сделаю, в доску расшибусь. Ты уже сделал. Драться научил. Где он? Не кричи, там. Нина повела головой, и Михаил понял, что она показывает на потолок. Но зачем ей показывать туда? Второго этажа в больнице нет, там только небо. Что ты тянешь кота за хвост? Где он? Лицо у Нины вдруг покраснело, сморщилось, и она тоже закричала: "Уходи! Сколько раз можно повторять, ведь ты же..." Она не договорила и побежала, и уже скрылась. Не то за поворотом коридора, не то за одной из дверей, а Михаил всё ещё собирался догонять её. Бедный мальчик, как его знабило, всё тельце тряслось. Отец называет: "Постыдились бы на всю больницу разит", добавила сестра. "Уйди". Михаил замахнулся локтем, но не за тем, чтобы ударить. Просто ему нужно было на кого-то замахнуться. Милицию вызвать? Вызывай. Хоть роту вызывай. Сестра ничего не сказала и ушла в свою комнату. Милиции он не боялся. Ему даже хотелось, чтобы за ним приехали. Он подождал, пока сестра запаникует в телефон. Но было тихо. Тогда он постучался и крикнул: "Ну, где же твоя милиция? Долго я буду ждать?" Сестра вышла, И Михаил увидел красную розу на кармане её халата, старательно вышитые красные лепестки, очень красные. Раньше он их не замечал. Вы ещё не ушли? Ты что, за пацана меня держишь? Я тебе сказал, вызывай, а там видно будет. Идите же. Сами видели, какая она сейчас. В голосе её не было ничего, кроме жалости. Михаилу стало стыдно. Он послушно вышел и поплёлся по улице, бормоча под нос: драться научил. Вот он и осмелел. А дружкам не понравилось. Был телёночком, да вдруг набычился. Кому же понравится? Ясно, что по рогам надо. Вот и толкнули его в огонь. А кто виноват? Конечно, папочка так называемый. Раньше-то терпел, наверное, когда шпыняли, а теперь разве можно, папочка объявился защитник, да ещё и драться научил. Через полчаса закрывался магазин, а деньги лежали дома, но идти туда было страшно. Можно нарваться на соседей или подруг Нины, начнутся упрёки, проклятия и никакого понимания, никакой жалости к нему. А хотелось, чтобы поняли и пожалели. но идти за этим было не к кому. Разве что к аптекарше. «Они меня выгнали», — пожаловался он еще в прихожей. «А я здесь при чем?» «Молчи, все вы ни при чем», — моментально вскипел он. «Один я виноват». «Не пойму. Или ты перебрал? Или наоборот, до да кондиции не хватает?» «Дура! Не поймет она!» Понимальщица выискалась. Что за привычка соваться куда не просят? Я ведь и выставить могу. Ладно, дай лучше выпить. Нет у меня. Найдешь. Она нервно заходила по комнате. Пол и ее халата разлетались от резких движений и обнажали ноги. Михаил презрительно хмыкнул. и опустил голову, чтобы Шурка видела, как ему все безразлично. Он даже глаза прикрыл и сидел, покачиваясь в такт своему дыханию, пока о столешницу не стукнула склянка со спиртом. Он поднял голову. Аптекарша молча прошла к окну и скрылась за шторой. «А закусить?» «Не в ресторане. Обойдешься». Голос был глухой, словно шёл с другой стороны окна, откуда-то издалека. Ты что спряталась? Штора не шевелилась. Плотная ткань полностью скрывала человека. Не прячься. У меня Славка сгорел, ты понимаешь? Она не отозвалась. И всё из-за меня. Если бы не приехал, всё шло бы нормально, не попал бы он ни в какую солярку. а попал. Не нашлось бы рядом огня, ведь лазил же он раньше по стройкам и всё обходилось, а тут не успел вернуться, и на тебе всё сразу: и огонь, и солярка, и пацан. Подлая жизнь. Вот как закрутило, чтоб меня извести, мальчишку не пожалела, знала с какой стороны ударить. Ох, как знала. Аптекарьша резко повернулась и запуталась в шторе. С грохотом упала гардина, волоча по полу дорогой материал, женщина подошла к Михаилу, с шумом выдыхая воздух, словно сделала не пять шагов, а махом влетела на пятый этаж. Михаил смотрел на неё снизу вверх и ждал, когда его ударят. И он не собирался защищаться. И ты пришёл ко мне. Они меня прогнали. Я был в больнице, я и на стройку бегал, а они меня прогнали. И он заявился ко мне. Она опустилась в кресло. Но «Ну что-то на меня уставилось. Михаил видел, что она не смотрит на него, но всё равно кричал: "Что уставилась? Наслаждаешься тем, что есть люди хуже тебя?" Она не ответила. "Что я вам такого сделал? За что?" работаю в ортели сезон, а получаю за половину, женюсь на женщине, которая меня обманула, делаю для неё всё, что могу, и она прогоняет. Прихожу, когда трудно к тебе, и ты гонишь. Ну почему так? Что я вам сделал? Наверное, ничего. Тебе же дело до других нет, пока не прижмёт. Она подошла к серванту, достала рюмку и налила себе и ему. «Давай выпьем и все. Иди к ним!» «Нина! Шурка я! Шурка! С Ниной тебе еще разбираться придется!» Рука с рюмкой зависла над столом, и Михаил решил, что аптекарша собирается чокнуться с ним. Ему стало страшно. Сначала противно... А потом страшно. Не отрываясь он смотрел на нос аптекарши. Он казался уже не просто длинным, а костлявым и огромным, ещё немного и она клюнет его этим страшным носом. Уходи, закричал Михаил. Я? спятил Мишенька. Да-да, усмехнулся он, понимая Каким сумасшедшим было его требование: "Я к тебе больше не приду никогда". Слава богу, и спирт можешь с собой прихватить только быстрее. Сейчас, сейчас. Заторопился он, вдруг догадавшись, что Шурки тоже тяжело. Больница была заперта. Михаил постучал козанками пальцев по стеклу. Очень долго никто не отзывался. Он забарабанил ещё сильнее. В коридоре появилась сестра. Опять вы. Позови жену. Нет её. Ночь уже. Михаил не поверил и хотел протиснуться в дверь, но сестра успела захлопнуть её. Открой на минуточку. Да постой же, не уходи. Сестра не остановилась. Какое-то время он ещё надеялся, что Нина выйдет. На ждать ему быстро надоело. В сердцах он соданул пяткой, так что зазвенели дверные стёкла, и пошёл домой. Нина в квартире не появлялась. Дверь была по-прежнему настежь. В ванной продолжала шуметь вода. Михаил закрыл кран и прошёл на кухню. Пробка у склянки была неплотной, и от промокшего кармана пахло спиртом. Он посмотрел на ворох белья на полу, и ему захотелось перестирать его до прихода Нины, но он механик, не умел пользоваться стиральной машиной. Чтобы хоть чем-то заняться, Михаил собрал бельё и перенёс его в ванну, но этого оказалось мало. Тишина бесила его. Тогда он открыл воду и слушал, как она льётся, и вроде успокоился. Теперь можно было представить, что Нина полощет в ванной бельё, он жарит картошку, и у них всё хорошо. Но ванна быстро переполнилась, и Михаилу пришлось браться за тряпку и собирать воду с пола. Он проснулся за столом. В окно светило яркое солнце. Увидев в углу ещё не просохшую тряпку, Михаил всё вспомнил. Весь Вчерашний день. Надеется оставалось только на то, что с пьяно кого-то недопонял и сам всё запутал. Страшно болела голова, словно тяжеленные шары с острыми шипами перекатывались в ней. В стакане оставался невыпитый ночью спирт. Морщись и втягивая живот в предчувствии чего-то страшного, Михаил проглотил тёпленькую жидкость. В стакане оказалась вода. Он торопливо плеснул из склянки, с ужасом думая, что и в ней то же самое, но на этот раз был спирт. Неуверенно ступая, он обошёл квартиру. Кровати остались не смятными. Будильник стоял, стрелки показывали 5 часов. Он уже собрался на улицу, но присел за стол и не заметил, как снова заснул. Но проспал он мало, не больше часа. Голова болела ещё сильнее. Во рту пересохло, а язык еле умещался в нём. А в склянке ничего не оставалось. Чтобы не показываться в людном центральном магазине, Михаил отправился в дежурный на окраину посёлка. На пути к нему стояла школа. Там Михаилу и пришло в голову поговорить с дружками Славки. Они-то наверняка знали всё. Перемену Михаил ждал недолго. Но когда после звонка на школьный двор высыпала голдящая рава, он растерялся. Трудно было кого-то отыскать в этом муравейнике. Он так бы и ушёл ни с чем, если бы двое мальчишек не вздумали от него прятаться. В бочком-в бочком они пробирались к школе. Михаил сразу узнал румяного крепыша из соседнего дома. догнал он их уже на крыльце. Вы были вчера на стройке. Оба захныкали. Говорите, были? Извиваясь, мальчишки рвались из рук. Кто его толкнул в огонь? Никто не толкал, верещал Крепышок. Прекратите! Что вы делаете? Михаил оглянулся и увидел учителя. От неожиданного окрика он разжал пальцы. Мальчишки полетели на землю, но тут же подхватились и кинулись в разные стороны. Учитель шёл прямо на него. И тогда Михаил побежал так же трусливо, как эти мальчишки. Если с утра он ещё верил, что сумеет выбраться в больницу и разыскать Нину, то после этого бегства у него оставалось единственное желание как можно быстрее набрать водки. а потом запереться дома и никого не видеть. А день всё не кончался. Снова появилось чудовище с головой гусеницы и телом ящерицы. Оно выползало из-за камней и разглядывало его, пока он не засыпал. А просыпался он от того, что эта поганая тварь щекотала его своей мохнатой мордой, он вздрагивал, плевался и кричал. Звал Нину, Один раз в полусне он слышал, как заходили в квартиру, но он затаился, и к нему никто не подошёл. А может, никого и не было? Потом он вдруг догадался, что его обманули. Ведь сестра вспоминала, как Славик ознабила, но почему его должно знабить, если он обгорел? Просто Нинка решила попугать его, чтобы он впредь никуда не уходил. А он и поверил. Но теперь-то он не такой дурак. Разве может сгореть здоровый человек, пусть даже мальчишка? Эка неведаль, солярка. Всегда успеешь погасить огонь. Надо упасть в траву и кататься по ней, или ещё лучше сбросить одежду и затоптать пламя, а не затопчешь и чёрт с ней. Он же заработал в артели кучу денег. Пусть горит одежда. с коробком спичек, зажатым в кулаке, хорошо знакомой дорогой он прибежал к гаражу и остановился возле боди с грязным бензином для мытья рук. Сбросить одежду и затоптать её. Пусть горит одежда. Михаилу показалось, что он просто спал, а теперь вот его разбудили голоса. И он лежит с закрытыми глазами и слушает. Глупый ты, Ничего, вы тёть Зин не понимаете. Только сильная личность может совершить такой поступок. Молодая-то ещё. Вот и видишь, личность в каждом дураке. Чем дурнее, тем личность больше. Нинке-то каково? Нет, тёть Зин. Конечно, герой. По пьянке они все герои. Голоса куда-то уплыли. А когда Михаил снова пришёл в сознание, увидел молоденькую сестру с розой, вышитой на кармане халата. Нина, позвал он. Молчите, молчите, забеспокоилась сестра. Придёт она, всё будет хорошо. Глаза у Михаила закрылись, сестра замолчала, но перед тем как снова потерять сознание, Он услышал, что сестра плачет.